Глава 19. К концу первой недели в Кио Инвест я совершенно чётко уверена, что работаю здесь как минимум года два. Нет, все три. Что ни день то открытие новой вселенной, о которой бывшая аниматорша Петра Огнева никогда и не догадывалась. Жизнь в компании бьёт ключом. Здесь всё не так, как в агентстве Палыча, и совсем ничего общего с ожиданиями подозрительной швейцавой. Мне нравится знакомиться с людьми, узнавать об их интересах, слушать и стараться им помочь. Нравится готовить документы, проверять, есть ли формы и инвентарь, бронировать залы для тренировок, готовить фотоотчёты на внутренний сайт. Компания Дымова оказалась очень спортивной. Активный отдых здесь поощряют. Агнию вижу очень редко и не каждый день. Пару раз заходила к ней в кабинет подписать документы. Всё быстро и без лишних разговоров. А вот Глеб пропал. Ни слуху, ни духу. Юлька вскользь упомянула, что блондина перевели в какой-то другой отдел. Я не уточняла. Времени думать о мажоре просто нет. Сегодня у меня первые соревнования. Выступает наша команда пловцов. Поэтому в бассейн приезжаю одной из первых, но не первой. Агня Львовна удивлённо таращится на свою Шефиню, которая ни разу не обмолвилась, что собирается сегодня быть на выступлении. Привет, Петра, без улыбки кивает Шефиня. Надеюсь, всё пройдёт без сбоев. А? Дмитрий Андреевич приедет, холодно отвечает на мой невысказанный вопрос Савельева. Поэтому я здесь. И поэтому всё должно быть идеально. Дымов. Я удивлённо оглядываюсь. Но мне никто не говорил. А это разве необходимо? Дмитрий Андреевич, мастер спорта по плаванию. И он очень часто приезжает смотреть, как выступают его сотрудники. И я не знала. Растерянно пожимаю плечами и одновременно пытаюсь вспомнить, а я ничего не упустила? Выучить наизусть биографии всех руководителей компании, Адымова в особенности. Чиканит Агня. А пока идите и проверьте, все ли приехали. К счастью, никто не опаздывает. Все четверо пловцов вовремя появляются в спорткомплексе, а я успеваю познакомиться лично с организаторами турнира, поздороваться с тремя менеджерами других команд. Соревнования начинаются с разминки. Команды из крупных компаний нашего города должны плыть эстафету разными стилями. Мы с Агнией как раз на первом ряду. Рядом жены и подруги пловцов. Приятно, что еще и коллеги пришли поддержать команду. Короче, все в сборе. Не хватает главного. Дмитрий Андреевич. Огня первый замечает Дымова и активно машет ему рукой. Ирина. Тут уже и я вижу знакомую высокую фигуру. Идёт прямо к нам под руку со своей фарфоровой куклой. Ирина крепко держится за его локоть, на лице застыла стеклянная улыбка. Впрочем, рассматривать эту пару у меня нет времени. Звучит свисток, соревнования начинаются. Доброе утро. Дымов коротко здоровается с нами и садится рядом с огней. У наших когда заплыв, Петра? Встречаюсь с взглядом со внимательными зелёными глазами. Я не видела его с первого дня работы, когда он застал нас с хлебом, а потом велел мне уйти. Пытаясь прочесть хоть что-то на его лице, но это бесполезно. Самый непроницаемый человек в моей жизни. Мы плывём вторым этапом. Чуть прокашлевшись, отвечаю я. Сначала первые восемь команд, потом наша. Понял, спасибо. И тут же отвлекается, потому что Ирина начинает ему что-то шептать на ухо. А он слушает её так сосредоточенно, что я понимаю, В ближайшие полчаса он вряд ли ещё что-то у меня спросит. Даже попытаться не успеет. Так что по сторонам больше не смотрю, только вперёд. Дима. Не сразу понимаю, чего это вскрикнула Ирина, а потом краем глаза замечаю Дымова. Он с разбега ныряет в воду, прямо в одежде. Что? Что произошло? Слышу испуганный голос Агнии. Она, как и я, уже вскочила с места и смотрит, как Дымов быстро плывёт под водой. Возмущённый свисток арбитра, заплыв останавливается, но никто не понимает, что происходит. И я тоже. Просто смотрю на тёмную фигуру под водой. Да он же тонет, громкий крик откуда-то с соседней трибуны. Вон же. Всё происходит так быстро, молниеносно. События опережают мысли. Вижу, как уже вынырнувший дым оф подхватывает пловца в синей шапочке. К ним тут же подплывает ещё несколько человек. Рядом бегают какие-то люди. Сама не понимаю, как оказалось у борта. Уже вся мокрая и вместе с ещё двумя мужчинами помогаем вытаскивать из воды пловца. Глаза прикрыты, бледный, он без сознания. В скорую. Я едва узнаю голос Дымова. Приступ. Не дышит. Смотрю на растерянное лицо неизвестного мне мужчины. Не дышит. Уложить о пострадавшего на твёрдую прямую поверхность, делать непрямой массаж сердца можно лишь убедившись, что пострадавший не дышит и у него нет пульса. Ладони ложатся на грудь, я даже не успеваю никому объяснить, что собираюсь сделать. Просто делаю то, чему когда-то училась, то, что, как надеялась, никогда не пригодится. Петра, достаточно. Сильные руки заставляют остановиться. Есть пульс. Поднимаю глаза и вижу перед собой Дымова. С его бледного лица стекают капли воды. Глаза всегда такие спокойные и холодные, сейчас горят лихорадочным светом. Я так и смотрю на него, как под гипнозом, когда меня неожиданно толкают прямо на Дымова. Едва не падаю, но всё те же сильные руки ловят меня, поднимая вверх, невольно прижимая к мужскому телу. «Отойдите!» От грубого незнакомого голоса прихожу в себя и, наконец, отступаю от дымого. Над мужчиной, которому я только что делала непрямой массаж сердца, уже склонился медик. Откуда-то появились носилки. «Петра, вы в порядке?» «Вот сейчас я уже узнаю голос Дмитрия. Вы запустили ему сердце». «Я-то нормально». Не свожу глаз с пловца, которого уже поднимают на носилки. Он выживет. Что случилось? Как вы поняли? Он уже в сознании, но что будет дальше, я не знаю. Вы очень бледная, Петра. Холодные пальцы касаются моей мокрой щеки, у меня дрожь пробегает по спине. Замёрзли. Со мной всё хорошо, а вот... Дымов стоит ко мне лицом и не видит того, что вижу я. А вот Ирине нужно помочь, наверное. Он резко оборачивается и тоже видит, как его девушка рыдает на плече напуганной Агнии. Последнее, что вижу перед тем, как отвернуться, Дымов, обняв за плечи Ирину, выводит её из бассейна. Соревнования, конечно же, отменяют. Кто-то дозванивается до больницы, куда увезли пловца, и выясняет, что тот в реанимации. Организаторы говорят, что обязательно с нами свяжутся. Через полчаса, проводив своих пловцов и их родных по домам, наконец, сама выползаю на улицу. Меня до сих пор потряхивает, а мозг отказывается анализировать произошедшее. Не сразу замечаю знакомую квадратную физиономию шкафа Юры. А когда осознаю, что передо мной водитель Дымова, даже не удивляюсь. Сил нет. Привет, рыжая. Я уж думал, ты там ночевать останешься. Босс велел тебя домой отвезти, чтобы ты сама за руль не садилась. Так что поехали. Майбах. Я как в сказку попала. Настоящий дворец только на колёсах. Провожу кончиками пальцев по мягкой коже сиденья, даже руку убирать не хочу. Нравится. Только сейчас замечаю, что Юра рассматривает меня в зеркала заднего вида. Мечта, а не тачка. Ну Но... У меня язык не повернётся назвать его «тачкой». Не перестаю осматривать шикарный салон. И характер у вашего Майбаха точно мужской. Это как ты определила-то? Я не отвечаю. На меня накатывают то ли усталость, то ли опустошение. Просто закрываю глаза и снова вижу бассейн, безжизненное незнакомое лицо, возглас и суета вокруг, шум. Напуганная агния. С неё моментально слетел весь её пафос. Плачущая Ирина, которая вцепилась в Дымова, едва тот подошёл. Дымов. Как он углядел, что с пловцом что-то происходит. Все смотрели на заплыв, но никто ничего не заметил. Я раньше никогда не думала, что в бассейне может что-то случиться. Вслух проговариваю собственные мысли. На реке, а в море, на озере, но в бассейне, где все на виду, где столько людей. Так, сердце у мужика прихватило. Раздаётся густой бас шкафа. Это где угодно может произойти, и скем угодно. Вы там были? Нет. Сегодняшнее воскресенье. Босс на личной тачке приехал со своей Ира. Меня вот из дома вытащил, чтобы тебя отвезти. Ого, повод, конечно, ужасный. Но мне приятно, что дымов, несмотря на весь этот кошмар, подумала обо мне, о том, как я поеду обратно. Спасибо большое. А вы давно работаете здесь? 2 года уже, охотно отвечает Юра. Конкурс целый выдержал, 2 недели меня муры жели, проверяли, но я не жалею. Нравится? А какой из дымового босс? Строгий? Часто вот так приходится по выходным? Ну сталось как-то незаметно исчезает, чувствую в себе силы для обстоятельного такого разговора. Агня велело изучить биографию начальства. Вот и начнём прямо сейчас. Адекватный он босс рыжик, нормальный мужик без заскоков. Хоть и молодой совсем ещё. Но моча в мозг не ударила от его миллионов. А если отвешивает кому, так исключительно за дело. А часто отвешивает. Меня радуют слова про адекватность. Я вот неделю работаю всего, но уже поняла, что его побаиваются в компании. А как ты хотела? Он же не только генеральный, он ещё и владелец всей компании. Лет в 20 с приятелями её основал, а потом выкупил у них доли и стал сам всем управлять. Он вроде из состоятельной семьи? Помню, Наташка говорила что-то такое. Я этого не знаю. Он вообще скрытный мужик. Вроде как сестра есть младшая, но кажется двоюродная. Я же только его в офисе по работе. На выходных или в отпуске он сам всегда. Скрытный, значит. Но ведь от этого хочется узнать ещё больше. Да и начальство велело. Правда вряд ли Агня одобрила бы мой следующий вопрос, но шкаф оказался разговорчивым. Грешно упускать такой шанс. Но ведь Серина и он везде появляется, значит, не такой он искрытный по части личной жизни. В салоне повисает тишина, долгая такая. Я что на мину наступила? Появляется, но уж без меня. Мне хоть отвечает Юра, когда я уже отчаилась ждать. Сам возит свою принцессу. Похоже, шкаф не фанат любовниц Сыдымова. Интересно, а что ещё у нас с ним общего? Ирина очень красивая женщина. Мысленно прошёл у Юры прощение за свою манипуляцию. Такую возить одно удовольствие. Машина слегка тряхнула, и я не знаю, как такое возможно в Maybach'е. Но на всякий случай кладу руку на подлокотник. Юрий, нас подрезал кто? Кстати, а откуда вы мой адрес знаете? Я же не говорила, куда меня вести. Вопрос, конечно, запоздал. Нам ещё два поворота, и я буду дома. Никто меня не подрезал. Раздражённо отвечает шкаф. Адрес твой Дымов мне назвал. А красивая баба чаще всего тварь капризная. Думает, раз морду бог дал смазливую и ноги длинные, так можно гонять меня, как шавку какую. Ого! Ну, снова мысленно извиняюсь перед Юрой. Ирина точно не такая, как вы говорите. Да что ты вообще знаешь, малявка рыжая? Шкаф вот-вот зарычит. Да она меня, как моську за собой по своим салонам, массажем таскала целую неделю. Я еле к Дымову успевал. Один раз опоздал, так он меня чуть не уволил. Ну, я и сказал ему, что думаю про его эту... Я уж решил, что выгонит тут же, но нет, спаняет име мужик. И девке своей велел самой кататься, бех уей подарил. Я молча перевариваю услышанное, любопытно. В официальной биографии такое точно не вычитаешь. Зато многое сразу понимаешь и про дымова, и про Ирину. Думаю, чтобы ещё такого интересного спросить, но Юра как раз поворачивает на нашу улицу. Приехали. Довёз в целости и сохранности. Если хочешь, дай ключи. Я твой спичечный коробок сюда пригоню. Так мою микру ещё никто не обзывал. «Да вы же её раздавите». Не выдерживаю я, но тут же себя одёргиваю. «Спасибо большое, но я сама вечером заберу. Или утром завтра». Шкаф паркуется прямо у подъезда и выходит из машины следом за мной. «Значит так, мелкая. Дымов велел к тебе не лезть. Но я тебе вот что скажу. Если чего захочешь, ну там, в кино, ресторан, например, или куда там девочки любят ходить. Я вообще свободный. Нет у меня никого». Я еле сдерживаю улыбку, наблюдая за неумелыми, но трогательными потугами шкафа. Юра, а давайте просто дружить. Протягиваю ему свою ладошку, на которую он с недоверием таращится. Я очень хороший друг, а в кино, рестораны это не ко мне. Что? Ну вот такая я, пожимаю плечами. Ну и по салонам с массажем гонять не стану. Он ещё стоит минуту передо мной, огромный такой, но совсем не страшный. А потом очень осторожно берёт мою руку в свою лапищу. Чувствую грубоватую кожу на его пальцах, но первой не отдёргиваю ладонь. Жду, когда он сам отпустит. Это мы ещё посмотрим, рыжая. Наконец он отпускает мою руку. И чтоб не болтала, что я про Ирку тебе рассказал. Босс не любит, когда его женщину обсуждают. Да я могила, кому мне болтать? А чего вас на корпоративе не было? А ты ждала меня? Юра хмыляет, а я мысленно даю себе подзатыльник. Надо было сеструхе помочь. А ты говорят, там зажгла. Я потом запись смотрел. Но когда ты пришла, Дымов сказал, что уволит любого, кто к тебе подвалит с намёками. Ну, ты понимаешь. Мне а. А чего мне никто не сказал-то? Я уже неделю никто не хочет на улице оказаться. А Дымов просто так ничего не говорит. Ладно, я поехал, пока. Друг. Я всё ещё под впечатлением от слов Юры, когда захожу в нашу квартиру. Наташка собиралась по магазинам, а я с удивлением обнаруживаю подругу дома. Да ещё и не одну, а с приличной такой корзинкой рос на полу. Я чего-то не знаю. Швецкова, у тебя завёлся поклонник? Красивая клумбочка. Ага. Наташка подозрительно осматривает цветы. Только их тебе курьер принёс минут 5 назад. Э, это у тебя поклонник завёлся. Как думаешь, кто? Мне? Недоверчиво смотрю на розы. Карточка или адрес есть? Нет ничего. Я всё посмотрела, Петрик. Можно, конечно, позвонить в цветочный магазин, но они не скажут, я уверена. Как соревнования прошли? Вы победили? «Не знаю ещё». Отвечаю Швецовой уже из ванной. «Это только врачи могут сказать». «То есть?» Наташка недоумённо заглядывает в дверь. «А при чём тут врачи?» Следующие полчаса мы обсуждаем во всех подробностях случившееся. Дымов нравится мне всё больше и больше. Авторитетно заключает подруга, а сама подливает мне ромашковый чай для успокоения нервов. Решительный он, человек действия, сам в воду прыгнул, а мог просто сказать спасателям. И сидеть со своей Ириной и наблюдать со стороны. Дымов сам плавец, Наташ. Поэтому и понял раньше всех, что происходит, задумчиво отвечает отрожки. Наверное, его учили, как действовать в таких ситуациях. А спасателей, значит, не учили? фыркает Швецова. Сколько их там было? Точно больше одного. Так что Дымов мой герой. Один только недостаток подругу себе не ту выбрал. До конца дня перебираем всех моих знакомых, гадая, кто мог прислать букет. Наташка ставит на Глеба. А я думаю, что неизвестный даритель рано или поздно объявится. Розы, кстати, очень красивые и пахнут свежестью. Утром просыпаюсь пораньше, чтобы забрать от спорткомплекса свою микро, и только потом приезжаю на работу. Тебя Агня Львовна искала. Сообщает Юля, едва я с ней поздоровалась. Сказала, чтобы ты к ней немедленно зашла. Я слышала, что вчера произошло в бассейне. Шуть какая. Дымов, конечно же, космос. Спасти человека. Ассистентка Шифине всё ещё продолжает причитать, а я уже спешу к Савельгиевой. Здравствуйте, Петра, присаживайтесь. По лицу Агнии совершенно непонятно, чего она хочет. Возможно, вам будет интересно узнать, что Короблёв успешно перенёс вчера срочную операцию. Его жизнь в неопасности. Короблёв? Это ещё кто такой? Шифине чуть прищурилась. Денис Короблёв. Это тот человек, которого вчера спас Дмитрий Андреевич в бассейне. Это очень здорово. На душе сразу становится намного легче. А я всё ждала, когда организаторы турнира позвонят. Они вчера обещали. Кравлёв, начальник управления, в котором работает Ирина, огня будто не слышит меня. Дмитрий Андреевич решил, что вам будет важно узнать, что с Денисом всё хорошо. Ещё как важно. Это так здорово, что всё. Дымов велел выписать вам почетную премию за проявленную вчера храбрость. Неожиданно выдаёт огня. Я передам всю нужную информацию в бухгалтерию. А теперь идите работать. День начинается просто отлично. Много, конечно, разговоров о случившемся, но я стараюсь переключиться и делать свою работу, а её немало. После трёх звонит кадровочка и напоминает, что мне надо принести диплом о высшем образовании, сразу, как я его получу. Защита уже на следующей неделе, а торжественное вручение только в конце месяца. Петра. Юлька протягивает мне телефонную трубку. Тебя из приёмной Дымова. Меня чуть прикусываю губу от волнения. Алло? Петра, добрый день. Зайдите, пожалуйста, к Дмитрию Андреевичу. А, сейчас. Дема, конечно, не из тех, кого заставляют ждать, но всё равно забегаю по дороге в дамскую комнату проверить, как я выгляжу. Выгляжу отлично. Пока поднимаюсь на шестой этаж, чувствую лёгкое предвкушение чего-то чудесного. Даже приходится напоминать себе, что иду к самому большому и строгому начальнику, которого здесь все боятся. Он стоит у окна, но сразу оборачивается, как только я вхожу. Добрый день, Петра. Как вы? Оправились после вчерашнего. Демов немного бледен, кажется, даже чуть осонулся, отчего взгляд зелёных глаз кажется ещё более острым. Здравствуйте. Да, отлично всё, просто замечательно. С улыбкой отвечаю, а сама вспоминаю, как вчера он касался ладонью моей щеки. Вы большая молодец, Петра. И не растерялись вчера и спасли Денису жизнь. Чувствую, что вот-вот начну краснеть от удовольствия. Так это вы первым заметили. В воду прыгнули, когда вообще никто ничего не понял. Я всё спросить хотела. Как вы догадались? На бледном холодном лице появилась лёгкая улыбка. Я много лет занимался плаванием, Петра, примерно столько же, сколько вы танцами. Он чуть кивает головой, как бы приглашая меня подойти ближе, и я иду к нему. Когда мне было лет 16, у нас на соревнованиях был похожий случай. Тогда всё завершилось трагично. Я потом много читал, смотрел учебные видео, как распознать, чтобы такого больше не повторилось. А мы с вами неплохо сработали вместе, верно? Отлично. Я сама не ожидала, что вот так начну его откачивать. Торкнуло что-то внутри. «Инстинктивно», — подсказывает Дымов. «Ага. Я рад, что вы оказались рядом, Петра». «Я. Тоже». Нервно проглатываю, внезапно подступивший к горлу ком. «Тоже. Очень рада». «Не знаю, что ещё сказать. Наверное, нужно поблагодарить за премию, но как-то неловко в такой момент говорить о деньгах. Вот и стою, молчу, а уходить совсем не хочется». «Как вам работа в Q-Invest?» — негромко спрашивает Дмитрий. «Отлично. Просто класс». Я не сдерживаю энтузиазма в голосе. Дымов даже бровь от удивления приподнял. Работа интересная, и люди тоже очень добрые и отзывчивые. На лице Дымова ещё больше изумления. Как Агния? Нормально, чуть сдержанно отвечаю. Мы нечасто общаемся, но именно она мне сегодня сказала, что вчерашний пловец перенёс операцию и всё с ним в порядке. Спасибо большое за премию. И за Юру. Просто огромное спасибо. Он вчера меня до дома довёз, и мой водитель иногда бывает не сдержанным. перебивает меня Дымов и хищно так впивается в меня взглядом. Но мое распоряжение выполняет беспрекословно. Со мной он был очень сдержанным, не колеблясь, отвечаю, и вел себя прилично, никак при знакомстве. Так что распоряжение ваше выполнил. И не только он, кстати, а все выполняют. Последняя фраза вырывается сама собой. Я бы все сейчас отдала, чтобы вернуть ее обратно. Поздно. Дымов понял, что я знаю. Хочется сквозь землю провалиться, лишь бы не стоять сейчас перед его холодным взглядом. Он очень сильный, Петра, и храбрый. От его негромкого голоса у меня по спине побежали мурашки. Вы сами можете за себя постоять, но несмотря на это, мне почему-то хочется вас ещё больше оберегать. Да, я не против нисколько, голос чуть охрип от волнения. Я вообще сюда работать пришла, мне служебные романы не нужны, так и сказала Агнии Львовне. Дымов едва заметно улыбнулся. Я не тиран, Петра, и самодурством, надеюсь, тоже не страдаю. Но мне очень важно, чтобы огонь, которым я любоюсь в ваших глазах, никуда не исчез. Я никому не позволю вас обидеть в своей компании.